Неизвестно, с какого времени стали находить на Гоголя минуты жизненного онемения или состояние скрытой жизни, минимальной жизни, витаминема, истерического сна, как называет современная медицина пароксизмы летаргии. Медицина позапрошлого века чаще всего называла их обмираниями, замираниями, мнимой смертью. Возможно... Первый литургический приступ, во время которого Гоголь был неотличим от умершего, настиг его в 1840 году. В январе того года он жаловался Михаилу Максимовичу, другу учёному родом с Полтавщины, на невозможность продолжить в России начатые в Италии творения. «Я уже хотел было писать и принимался ломать голову, но ничего не вылезало из неё. Она у меня одеревенела и ошеломлена» так, что я ничего не в состоянии делать, не в состоянии даже чувствовать, что ничего не делаю. Если бы ты знал, как тягостно мое существование здесь, в моем Отечестве, жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладевающие здесь. а деревянном беспамятстве и бесчувственно-страдательном оцепенении, которое нашло на него в Отечестве, Писал он в начале 1840 года и Варваре Балабиной, петербургской генеральши, повторяя как заклинание «Жду и не дождусь времени отъезда моего в Рим, там только измученная душа моя найдет успокоение». Последние дни весны он наконец-таки собрался в обратную дорогу, на родину души, пробыв восемь месяцев в России, куда приезжал по семейным делам. Нетерпеливое желание поскорее очутиться в Риме овладело им настолько, что он не в силах был этого скрыть, хотя и старался, от его друзей профессора Михаила Погодина с зятем Месингом, писателя Сергея Оксакова с сыном Константином и актера Михаила Щепкина с сыном Дмитрием. Друзья доехали с ним, соблюдая традицию, до Перхушкова, первой станции от Москвы по Смоленской дороге, ведущей в Европу. Гоголь был разговорчив и весел, «Друзья же хмурились. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много», — выразил общее чувство Аксаков. «Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтобы писать об России. Нам казалось, что Гоголь...» Недовольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушково провожавшие отъезжавшие, по путчиках у Гоголя был Василий Панов, юный славянофил и владелец добротного Тарантаса, отобедали. На прощание Гоголь, тоже по традиции, собственноручно приготовил жонку, все выпили горящего голубым пламенем коктейля, после чего отъезжавшие двинулись в путь, оставив на дороге расстроенного Погодина, заливающегося слезами Щепкина и рассерженного Оксакова, которые еще долго, до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз, смотрели вслед Тарантасу, увозившему Гоголя в его рай, откуда Россия виделась ему яснее. Однако писать об России, или, строго говоря, о Малороссии, Гоголь принялся, не достигнув Рима. Это, возможно, и привело к запуску в его душевно-телесном составе опасных процессов, череватых обмиранием. Ибо Рим-рай не только всячески способствовал тому, чтобы из главы Николая Васильевича поднималось грозное вьюго вдохновение, но и защищал от побочных эффектов этой вьюги – которую Гоголь не случайно называл именно «Грозной». Еще в Польше, где тарантас, на котором путешественники выдвинулись из России, был продан за 270 злотых, Василий Панов заметил, что в Николае Васильевиче, пересевшем вместе с ним в курьерский дилежанс, вдруг пробудилась деятельность. В Кракове он сходу за один вечер написал по-итальянски «Искусствоведческую статью», для официальной газеты папского государства Диарио Дерома, Ди римский ежедневник. Дальнейшая дорога в сторону душеньки Италии произвела с его силами, охладевшими в студенном отечестве, чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какую я никогда не чувствовал, изумлялся он потом. Рано утром 17 июня, двигаясь уже по территории Австрийской империи, они достигли Брюнна, чешского Брюнна. Там пересели с Делижанса на паровоз и за пять часов домчались до Вены. Здесь-то, в австрийской столице, где они сделали основательную остановку, прельщенные минеральными водами и оперой, Гоголя и охватило катастрофическое состояние, названное им впоследствии великим нервическим расстройством в Вене. Расстройство случилось после того, как уехал из Вены в Мюнхен Василий Панов, который почти четыре недели успешно отвлекал Николая Васильевича от литературных трудов. Гоголь азартно показывал ему город, хоть и чуждый, но хорошо знакомый, пил с ним маринбадскую воду, учил его наслаждаться пением знаменитых контральт и баритонов в Венской придворной опере. Оставшись один, на расстоянии пяти дней пути от своего рая, Гоголь всецело отдался работе. В середине августа к нему пришла уже не просто бодрость, как на дорогах Польши, а чистейшая бодрость юности. Он стал пробуждаться от нервического усыпления, ощутил, что выходит из литургического умственного бездействия, которым, как ему казалось, он заразился в Отечестве. Мысли в голове стали шевелиться по его выражению, как разбуженный рой пчел. Воображение сделалось чутким. «О, какая была эта радость, если бы ты знал!» — описывал он спустя два месяца свое состояние погодину. «Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною величие таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу» но работа над величественно развернувшимся сюжетом, драмой из жизни запорожских казаков под названием «Выбритый уз» неожиданно обернулась бесплодным возбуждением. Гоголя охватило такое сильное раздражение нервическое, какого он никогда еще не испытывал. Все мне бросилось разом на грудь, я испугался. Вьюго вдохновение, поднявшаяся в неурочный час, оказалась свирепой и беспощадной. Ища спасения от нее, он прекратил сочинение казацкой драмы и чего бы то ни было. Наряду со злосчастным выбритым усом в работе у него находились «Мертвые души», «Шинель», «Анунциата». Он пустился ходить до усталости по городу, зная из опыта, что это не раз помогало овладеть собою. Но мачеха Вена не могла дать целительного покоя, какой давал родной отец Рим. Отхождение по Венским улицам сделалось еще хуже, нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление никогда до то ли мною неиспытанное усилилось. К этому прибавилась, как он выразился, болезненная тоска, которой нет описания, и которую Гоголь все-таки описал. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Не двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно! Это была та самая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вильгорского в последние минуты жизни». О том, что тоска, овладевшая Гоголем, была смертной тоской, говорит само упоминание графа Иосифа Вильгорского, воспитанника царского двора, ангелоподобного юноши, скончавшегося от скоротечной чахотки 2 июня 1839 года на римской вилле княгини Зинаиды Волконской. Его агонию Гоголь не просто видел. Успел смотреться и выникнуть в нее чувствами, ухаживая за умирающим, успел услышать его слова, как больно душе отрываться от тела. Впоследствии изобразил угасание друга в неоконченной повести «Ночи на вилле». Опыт не обманул Николая Васильевича. Вместе с приступами болезненной тоски, которая напомнила ему предсмертное состояние психики двадцатидвухлетнего графа, явилась и потеря чувств, родственная смерти. В письме к своей петербургской ученице Марии Балабиной он поведал, как это происходило. Но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене. А особливо, когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в испалина, всякое незначительно приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство притворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнобулическое состояние. Сколько дней продолжались обмороки, следовавшие за вспышками страшной радости и взрывами мучительной печали, и на какое время Гоголь впал в совершенно сомнамбулическое состояние, не выдержав натиска исполинских образов, терзавших его воображение, сказать невозможно. Но последующие события свидетельствуют, что речь шла именно о состояниях обмирания, минутах жизненного онемения, на которой Гоголь указывал в завещании.